Глава десятая — Послушайте, а где сегодня мистер Хокер? — спросила младшая мисс Уустер. — Я думала, он придет поиграть с нами в теннис. — Не знаю, будь он неладен, я понятия не имею, почему он не явился, — сказал Холландон, глядя на залитую солнцем долину и в опросительных муре брови. — Даже не догадываясь, куда, к дьяволу, он мог запропаститься. Барышни Уустер тоже уставились на раскинувшийся перед ними золотисто-зеленый пейзаж. — Глава десятая. Он разве не говорил вам, что придёт, спросила она. Даже словом не обмолвился, ответил Холлендан. Просто я вполне логично, как мне кажется, предположил, что утром он будет здесь. По-видимому, игру придётся отложить до лучших времён. Чуть погодя ему встретилась мисс Фенхел. Судя по виду, вы собрались немного прогуляться, спросил он. Да, ответила она, помахивая зонтиком от солнца. Пойду встретить делижанс. Вы не видели мистера Хокера? «Нет», — ответил Холландон. «Утром он не приходил. Это зеленеющее поле в конец нарушило его душевный покой. Наверное, он опять там торчит и делает наброски. Все художники питают к своей работе поистине дьявольский интерес. Осмелюсь даже выдвинуть гипотезу, что он объявится только когда закончит. Так куда вы, говорите, собрались? Встретим дирижанс. Ну что же, в течение ближайшего часа мне не придется играть в теннис. И если вы настаиваете, то... Конечно, конечно. Они медленно двинулись вперёд под сенью листвы. Вам не показалось, что этот хокер субъект весьма невоспитанный, спросил Холланден. Нет, не показалось, немного помолчав, она добавила. А почему вы спрашиваете? Видите ли, его настолько поглощает вся эта мальзня, что всё остальное в мире, боюсь, ему совершенно не интересно. На мой взгляд, настоящие художники не способны на глубокие человеческие чувства. Многие из них буквально помешаны на искусстве, и в их жизни попросту нет места для чего-то другого. Ложь, воскликнула она. Вы мне не верите? насмешливо спросил Холлендон. Ну что же, в таком случае, девушка, позвольте заверить вас, что практически всё сказанное мной чистая правда. Смотрите, есть Хокер, в определённом смысле самый лучший парень из когда-либо живущих на земле, но при этом художник. А теперь посмотрите, как он обращается со своим несчастным сеттером. Зачем вы так говорите? Он же его любит, заявила она. А я вам говорю, что нет, воскричал Холлендон. Слушайте, Холли, вы в таком расположении духа, вы поистине ужасны. Нет, вам просто хочется со мной поспорить. А что до расположения духа, то оно у меня вполне нормальное. Идём дальше. Ростодушный пёс питает к нему нежную преданность, от которой у любого человека на глаза наворачиваются слёзы, верно заметила Анна, в то время как сам он холоден и безжалостен, как нет, Холли, нет, вы ужасно к нему несправедливы. Неправда. Просто я выступаю с позиции наблюдателя, свободного от любых предрассудков. Точно так же Хокер ведёт себя и с окружающими, мрачно продолжил он. Не разбираясь в подобных вопросах, вы ничего такого не видите? Но я могу вас заверить, мои собственные наблюдения доказывают, что в душе творца нет места человеческим чувствам. Что же касается собаки, я думала, вы его друг, Холли. Чей? Ну, не собаки же. К тому же, говоря по правде, в вас есть что-то противоестественное. Вы с такой глупой страстью присматриваетесь к людям, что даже позабыли о таком понятии, как элементарная преданность друзьям. Всему виной надо полагать ваши звания писателя, объясняющие очень и очень многое. Некоторые ваши черты в высшей степени неприятны. Ну вот, жалобно воспыхнул Холлендан. Заметьте, я всего лишь затронул вопрос об отношении к собаке. Боже праведный, вот это поворот. Собака здесь ни при чём. Мы говорим не о ней, а о вашем отношении к друзьям. Ну что же, глубокомысленный взгляд он Это лишь демонстрирует, что в женском мозгу не бывает обезличенных понятий. Обещаю вам всесторонне обсудить, а, Холли, во всяком случае, вам не пристало подобным образом выставлять меня таким дураком. Я не хотела, я даже в мыслях ничего такого не имела, Холли. Да и я тоже не собирался говорить вам ни о собаке, ни обо всём остальном. Да? Повернулась она к нему и широко распахнула глаза. Да? Ни единого слова. «Зачем же тогда сказали?» — возмущенно спросила она. «А затем, чтобы вас поддразнить?» — безмятежно ответил Холландон, поднял глаза и рассеянно уставился на деревья. «Поддразнить меня?» — медленно переспросила она. На этот раз в Холландоне можно было признать человека, с недаемого жгучим желанием поднять воротник пальто. «Полно вам обижаться!» — нервно начал он. «Джордж Холландон» прозвучало его плеча голос. Вы не только неприятны, но и безнадёжно смешны. Я я не хочу больше с вами разговаривать. Никогда, слышите? Никогда. Но послушайте, Грейс, не надо делать из этого Смотрите, делижанс. Нет там никакого делижанса, чтобы вы оказались на дне пучины морской Джордж Холленден, вместе вместе с мистером Хокером. Вот так. О, боже. А всё из-за какого-то чёртова пса, скорбно воскликнул Холлендон. Смотрите, нет, правда, делижанс, видите? Видите? Нет там ничего, сказала она. К нему, похоже, постепенно вернулось присутствие духа. Из-за чего вы на меня так рассердились? Я понятия не имею, что стало тому причиной. Она немного подумала и решительно ответила. Потому что я решил вас подразнить, попытался ответить на собственный вопрос Холлендон, потому что «Потому что...» «Ну что же вы продолжаете?» — добавил он, когда пауза затянулась. «У вас неплохо получается». И стал терпеливо ждать. «Ну хорошо», — сказала она. «На мой взгляд, очень мерзко с таким пылом что-то утверждать, а потом говорить, что все это делалось лишь с целью кого-то поддразнить. Я понятия не имею, что бы он подумал, если бы узнал». «Кто? Как кто? Он?» «И что бы он подумал?» «Нет, вы мне скажите, что?» напирал своим красноречием Холландон. «Он вообще никогда и ни о чем не думал, из чего это вдруг он будет делать это?» Она ничего не ответила. «Нет, скажите, с чего?» Мисс Фенхел явно размышляла. «Так вот, он вообще никогда и ни о чем не думал», упрямился Холландон. «И что же теперь, ему надо заняться этим?» «Нет», — ответила она. «Тогда за что вы на меня рассердились?»